Восемнадцатая глава. Четырьмя годами ранее. «Июль. Думаю, нам следует переехать на ферму», — проговорил Эйден, уставившись в телевизор. «Что?» — подняла я взгляд. Моя голова покоилась на коленях у Эйдена, его пальцы гладили мои волосы. «Ну, ребенок должен родиться практически через месяц. На самом деле в квартире недостаточно места». «Но мы же не планировали переезжать отсюда». Пробормотала я и села. Страх скрутил мой желудок. И ребенок родится очень скоро. «От тебя не потребуется никаких усилий. Я сам все упакую. Или можно нанять людей для перевозки». «Здесь достаточно места». «Но это не идет ни в какое сравнение с фермой. Ребенку там будет так вольготно расти». Эден запустил руку в мои длинные волосы и начал массировать мне затылок сильными и успокаивающими движениями пальцев. Ты так не думаешь? Тебе же там нравилось жить. Смогу ли я действительно снова там жить? После всего? После смерти папы? Не думаю, что... Послушай, я знаю, что это будет нелегко. Это был дом твоих родителей. И то, что случилось с твоим папой... Но ты была счастлива там. Но как я могу быть счастлива там теперь? Мне все вокруг будет напоминать о папе. Твой папа любил этот дом и оставил его тебе. Он был бы рад узнать, что ты вновь поселилась там с семьей. «Знаю», — перебила я. И Эйден был прав. «Именно этого хотели бы мои родители. Наша семья жила на ферме на протяжении нескольких поколений. И это так много значило для папы. После того, как и мой прадед, и в конечном счете, мой дедушка погибли на войне, моему отцу было запрещено вступать в армию, и вместо этого он целыми днями трудился на ферме. Это была его жизнь. И моя». И я понимала, что нам следует туда вернуться. Но я была напугана. А Эйден? Эйден любил Лондон, и для него было бы кошмаром переехать за город, где вокруг одни обширные поля, фермерские угодья и маленькие деревни с любопытными и наблюдательными жителями. Я знала это. «Но ведь скоро ты сам там все возненавидишь», — напомнила я. «Ну, мне потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, это да. Но я сделаю это ради тебя, если ты действительно этого хочешь». Всего на мгновение его глаза, его всегда сияющие глаза потускнели и затуманились внезапной печалью. «Что такое?» — прошептала я. «Послушай, я знаю, что смерть твоего папы стала худшим ударом для тебя. И понимаю, что прошло еще совсем мало времени, но я не могу потерять и тебя тоже. И я знаю, что если мы вернемся к той жизни, которую ты так любила, которую любил твой папа, это пойдет тебе на пользу». Мне придется привыкнуть к перемене обстановки, но это мелочи. Я готов на это ради нас, ради нашего ребенка. Подумай о той жизни, которая у нас могла бы быть. Перед моими глазами поплыли волшебные картины детства, похожие на старые черно белые фотографии. Череда долгих летних дней, проведенных на улице. Чтение, прогулки, помощь папе, приготовление обеда с мамой, посещение старомодной деревенской школы. На ферме моим родителям не приходилось беспокоиться о городских пробках, преступности или плохой экологии. Каждый день я играла с Хелен, которая жила чуть дальше по дороге. Невинная, беззаботная жизнь. Сидя на диване, я обхватила ладонями лицо Эйдена, медленно подалась вперед, сокращая небольшое расстояние между нами, и поцеловала его. «Ты уверена?» — спросил он. Я покатала ответ на языке, Вернуться будет нелегко, но если Эйден готов пойти на это ради нас, то и я смогу. Эйден — все, что у меня есть. Он и наш ребенок. Я сделаю это ради них. Да, я скажу дому владельцу. И спустя каких-то две недели я вошла в фермерский дом, волоча за собой большой серый чемодан. «Эй-эй, я же просил не трогать чемоданы, они слишком тяжелые для тебя», — воскликнул Эйден. «Почему бы тебе просто не осмотреться, снова не почувствовать себя дома?» Отаскать вещи предоставь мне и ребятам». Он вышел наружу, туда, где грузчики начали разгружать фургон. А я обнаружила, что меня тянет к лестнице, где сотни покрытых пылью фотографий украшали стены, поднимаясь до самых стропил. Там были запечатлены мои родители, крепко обнимающие друг друга. И мы с Хелен в детстве, блондинка и брюнетка, склонившие головы близко друг к другу и скорчившие смешные рожицы, сверкающие белозубыми улыбками. И мой дедушка в военной форме. И мы с Эйденом в день нашей свадьбы, наши лица светились радостью. В последний раз я приезжала сюда, чтобы выбрать одежду для похорон папы. Тогда мои ноги буквально вросли в полу подножие лестницы, и на меня напали воспоминания. Но теперь все ощущалось по-другому. Мои родители были бы так счастливы, что я вернулась домой. Нужно будет повесить тут фотографии малышки. Им бы это понравилось. Я прошлась взглядом вдоль по лестнице и вздрогнула, заметив дверь наверху комнаты моих родителей. Эту дверь пока не нужно открывать. Я направилась к приставному столику, расположенному по правую руку, порылась в ящики в поисках большой связки ключей. Металл звякал о металл, когда незакрепленные ключи ударялись друг о друга. Бесчисленные запасные комплекты, которыми мои родители обменивались с соседями и друзьями, пока пальцы не нащупали железное кольцо. Сжимая ключи в руках, я пошла в маленькую комнату. Папино кресло по-прежнему стояло перед камином, через подлокотник был перекинут плед. В корзине все еще оставались поленья. Все выглядело так, будто однажды жизнь здесь внезапно остановилась. Что, полагаю, так и есть. Когда-то этот дом был полон смеха и любви. Ведь папа изо всех сил старался сохранить радостную память о маме, и вдруг никого не стало. Смаргивая слезы, я опустила руку в карман пиджака, достала распухшую связку и перебрала ключи. Я и забыла, сколько их там. Наконец вставила медный ключ в замок балконной двери и повернула ручку, но она не открылась. Я толкнула створку плечом, и она с громким скрипом распахнулась. Я вышла на улицу, и под ногами захрустел гравий дорожки, ведущие в сад. Деревья сгибались под тяжестью плодов, ветви низко свисали, зеленые листья сияли в лучах утреннего солнца. Я протянула руку и сорвала красное яблоко, которое, казалось, готово было упасть. Вытерев его о свою футболку, я глубоко вдохнула аромат сельской местности, аромат моего детства. Трава, свежие фрукты, очень слабый запах навоза и чистый воздух. Поднеся яблоко ко рту, я откусила большой кусок. Сок выплеснулся и потек по подбородку. По мере моей прогулки по саду яблони начали редеть. Деревца попадались то тут, то там, а потом их вообще не стало. Впереди простирался заросший травой участок, и я почувствовала, что меня тянет вперед к Иве и реке, на мое любимое место. В детстве я перечитывала свои любимые книги снова и снова, пока страницы не становились светло-коричневыми, как будто их макали в чай, а уголки не истирались. Я заходила в маленькую комнату и целую вечность просматривала томики на полках. Затем, определившись с выбором, протягивала руку и выхватывала книгу, выбегала через балконную дверь и мчалась по дорожке, топая по гравию, через траву и фруктовый сад, петляя между деревьями, пока не достигала реки. Запыхавшись, я садилась, прислонившись спиной к стволу ивы, открывала книгу и проваливалась в сюжет. Я сидела там часами, позабыв обо всем, И только прикосновение чьей-то руки к моему плечу возвращало меня в этот мир. «А я зову и зову тебя» говорила мама, улыбаясь мне, когда я отрывала взгляд от страницы. «Ну и как тебе?» «Ты о чем? подыгрывала я ей. «Тот мир, куда ты провалилась», — она указывала на книгу. «Как тебе он?» «Это было здорово!» Я с трудом поднималась на ноги, и мы вместе шли обратно к дому, держась за руки. Я постоянно держала маму за руку, даже будучи подростком, особенно под конец. Я посмотрела на чистое голубое летнее небо. Пара красных воздушных змеев парила над рекой. Нежный теплый ветерок удерживал их от падения, наполняя силой их крылья. Я опустилась на землю, помогая себе одной рукой, а другую положив на свой огромный живот, и села, как в детстве, прислонившись спиной к стволу ивы. Сквозь свисающие до самой воды ветви открывался вид на реку и фермерские угодья. И это дарило мне ощущение комфорта, которого я давно не испытывала с тех пор, как умер папа. Я дома. И в этот самый момент ребенок брыкнулся. Я ахнула и приподняла футболку, чтобы прикоснуться к обнаженной коже. Мой ребенок там, прямо под ней. Я решила, что это добрый знак. Пусть горе по-прежнему пронзало меня с каждым ударом сердца, я получила знак, что все будет хорошо. Я вернулась туда, где мне самое место.